Анна Зубавина. Развод. Я тебя не прощу. Глава 1 На улице конец мая, а солнце палило, будто в последний раз. Щелкнула брелоком сигнализации новенькой Тойоты и поспешила к дому. «Дарья, подойди-ка сюда, кое-что спрошу». Махнула мне рукой через забор Алла Семеновна, соседка. Я вздохнула. Где-то в глубине царапнуло неприятное предчувствие. Что за новость собиралась мне сообщить первая сплетница дачного поселка? Развернулась и, сохраняя на лице приветливое выражение, подошла к забору. «Здравствуй, Дашенька!» Голос соседки сочился медом. «Что-то вы с Захаром порознь сегодня дачу навещаете!» «В смысле?» – растерянно заморгала я глазами. «Он ничего не навещал. У мужа с утра лекции в медакадемии». Голос мой почему-то понизился до шепота. «У четвертого курса». Противно вспотели ладони. «Да как же, Дашенька!» — ехидно улыбалась Алла Семёновна. «Вот только что отъехал. Я Захара ни с кем не спутаю. Который год рядом живем. «Отъехал?» — пробормотала я, лихорадочно соображая, что Захару могло понадобиться на даче в разгар рабочего дня. «Ну да, отъехал». «С ландшафтным дизайнером приезжал. Очень красивая девушка, совсем молоденькая. Думаю, только за двадцать перевалила». Голову поливает горячими полуденными лучами. Наверное, именно от этого легкая блузка на спине сделалась влажной от пота, и в глазах вдруг замелькали черные мурашки. Они не от оглушительной новости, что со смаком преподносит мне соседка. «Чтоб ее...» «А почему вы решили, что с ландшафтным дизайнером?» Голос внезапно осип, и я надсадно закашлялась. «Так уже не первый раз!» Простодушно округлила глаза соседка. Я как-то спросила у Захара. Он мне ответил, что хочет территорию дачную благоустроить. Сад разбить, дорожки, горки альпийские и еще что-то. Я не запомнила. «Вот, — говорит, — дизайнера приглашаю для консультаций». «Ну, раза четыре она его точно консультировала». Я стиснула прути ограждения так, что побелели косточки пальцев. «Да, так и есть», — улыбнулась я. «Муж готовит мне сюрприз», — обещал к дню рождения. Сочиняю на ходу, разгибаю непослушные пальцы и опускаю руки. «Пойду я, Алла Семеновна, а то солнечный удар недолго схватить». Она понятливо качает головой зато я не поняла совсем ничего. Открыла входную дверь и натуральным образом втащила себя на ступени веранды. Распахнула Настер застекленную секцию, залезла в тайничок и достала сигареты с зажигалкой. Дурная привычка студенческих лет, но в исключительных случаях, без этого никак, кажется, этот никак настал. Прикурила трясущимися руками, С наслаждением выпустила дым в открытую секцию. Немного отпустила. Откинулась на спинку легкого плетеного кресла. Терпеть не могу пластмассу или еще хуже дермантин на холодном металле. Закрыла глаза. Вот как, дизайнерша, значит. Никогда не думала, что это меня когда-нибудь настигнет. Как же ты мог, Захар? У нас же любовь с первого взгляда. «Одна и единственная на всю жизнь. Ты мне всегда об этом напоминал. Все семнадцать лет, что прожили. Сыну Илюше шестнадцать исполнилось. Почему-то уверена, что Захар привозил сюда любовницу. И со слов старой сплетницы не один раз. Красивую, молодую. Ну и я не старая. Какая старость в сорок лет? Жизнь только начинается». Карьера, достаток, сын подрос, красивый, здоровый и умный. Жить бы дорадоваться. Да вот Захар, по-видимому, и радовался. Только очень своеобразно. «Нет, нет», – истерически завопил внутренний голос. «Ты все не так поняла. Нашла кому верить, Али Семеновне, сучке этой завистливой». Но я почему-то верила. Именно этой старой завистливой сучке. Только вот не знала, благодарить мне ее или расплеваться на все оставшиеся годы. Пожалуй, погожу расплевываться. Потянулась к следующей сигарете. Я не переживала, что меня кто-то застукает. Муж сегодня до конца рабочего дня точно не вернется. А Илюша? Он не любил дачу. Сын фанат городской жизни. А тем более, когда родители на даче... Комфортная четырехкомнатная квартира в престижном микрорайоне холмы областного мегаполиса в его полном распоряжении. Друзья, девочка Ксюша, в нее он влюблен с младших классов. Пицца, чипсы, кола, одним словом фастфуд без ограничений. А захочется домашнего и горячего, так и к бабушке можно съездить. Его бабушка моя мама, в центре города живет, полчаса езды. Из глаз неожиданно хлынули слезы. Меня затрясло. Захар, как ты мог? Я же любила тебя и сейчас люблю. Господи, как же больно. А может, я его уже не возбуждала? Да нет, глупости. Мы же занимались любовью каждую ночь. Нет, ну, критические дни выпадали, конечно, но не всегда, далеко не всегда. Ухитрялись, да. Было бы желание. А оно было. Было это гадское желание. Мы трахались, как кролики. Запретного для нас в сексе не существовало. Мы никогда не оставляли друг друга без кайфа. Ни единого раза. Черт бы побрал моего мужа. И вот оно. Как гром среди ясного неба. Дизайнерша. Усмехнулась. слезнула с губ соленые капли слез. Да, через месяц мне сорок лет. И ресторан уже заказан. И про подарок намек сделан. Но о ландшафтном дизайне речь не заходила никогда. «Как же ты так прокололся, Захар?» «Видимо, совсем крышу снесло у моего красавца-мужа». «Мало того, что красив, так еще и умен и талантлив. Хирург от бога. На престижной должности, заведующий отделением лазерной хирургии, в моей офтальмологической клинике «Взгляд», доставшийся мне от дедушки. Да уж». На них и ломоть позарилась дизайнерша. А если позвонить в клинику, узнать, на месте ли Захар? Протянула руку к сумочке, но тут же отдернула. Что это даст? А может, муж заметит, что со мной что-то не так? Господи, неужели все-таки Захар мне изменяет? Как такое возможно? Все во мне протестовало против этого. Он не мог предать меня. Не смогу жить предателем. Не смогу. «Нет, нет!» На меня накатила истерика. Я залилась слезами. Они выплывали из глаз крупными каплями, соединялись в потоке и сбегали на подбородок, оставляя на щеках мокрые дорожки. Потом начала подвывать. В душе соднила и горело, словно в открытой ране. Представила любимого в объятиях другой женщины. Молодой, изящной, свежей. Вот они жарко целуются. Их руки жадно скользят по телам друг друга Разбросанная в порыве страсти одежда Переплетенные тела сладострастные стоны Мой Захар, мой муж Любимый и единственный В объятиях другой А я любила и люблю только его Никогда ни с кем Только он Для души и для тела Самый желанный Единственный, любимый Самый родной Отец моего сына. Захлебнулась слезами и долго откашливалась. Преодолевая хвативший меня нервный озноб и подло подступившую слабость, поплелась на кухню. Долго умывалась над раковиной. Потом, обливаясь, начала глотать холодную воду пригоршнями, но так и не смогла залить огонь душевной боли. Истерику я кое-как погасила. Вернулась на веранду. Рухнула в кресло и начала думать. Я не представляла, как мне жить дальше. В голове сумбур, в душе горечь, а еще больно и страшно. Так, хватит. Надо брать себя в руки. И прежде чем что-то решать, нужно выяснить, кто она эта дизайнерша. Откуда и когда появилась в жизни любимого мужа. И если связь имела место быть, я подам на развод. Не смогу жить с предателем, ни морально, ни физически. Не могу представить на своих губах губы Захара, целовавшей другую. Его руки, сжимающие меня в объятиях, а после страстно ласкающие чужую женщину. У меня опять заплясали губы, и понеслось галопом сердце. Любимый не мог так со мной поступить, он всегда вел себя безукоризненно. Семья для него превыше всего. Яростно тряхнула головой. Так и с ума сойти недолго». Нужно проверить слова соседки и только потом затевать разговор с Захаром. Как-то унизительно упрекать мужа в неверности, не имея никаких оснований, кроме недосказанных слов поселковой сплетницы. А как узнать? Я наморщила лоб, прикрыла глаза. Нет, спрашивать никого ни о чем не буду. Никаких разговоров, намеков и многозначительных взглядов. Найму детектива. Любым делом должны заниматься профессионалы, а там видно будет». Приняв решение, быстро переоделась в легкий домашний костюм и пошла на огород. Нужно полить огурцы и рассаду помидоров. Теплицы на ночь закрывать не буду. Пусть растения дышат. Порыхлю еще, пожалуй, грядки с редиской и зеленью. Потом полью обильно. А то вон как от жары поникло все. Закончив заниматься огородными делами, я позвонила Захару. «Дорогой, я уезжаю ночевать в город». Справишься без меня? обычным ровным тоном спросила я. Что-то случилось? донесся заботливый голос мужа. Нет, не беспокойся, выдохнула я устало. Неважно себя чувствую. Поливала, рыхлила. Видимо, перегрелась на солнце, а оно жжет и жжет, жалобно добавила я. Утром посплю подольше. Не надо на час раньше вставать, чтобы не опоздать сдачи на работу. Да и с Илюшей побыть не мешает. «Да, шуль, а может, ну его этот огород, а?» Чувствовалось, что Захар беспокоится искренне. «Что мы, ищи. На рынке купим все, свежайшее и без забот. Ты очень много работаешь, дорогая моя. Тебе бы отдохнуть на даче, а ты на грядке. И вот результат. Решено, на будущий год только клумбы и никаких грядок. Поживем – увидим». Не стала я спорить. Ну все, уезжаю. Пельмени, лазаньи и пицца в морозилке. Жареные отбивные с макаронами в холодильнике. Выбирай на свой вкус и разогревай. Хорошо, радость моя. Отдыхай. Обо мне не беспокойся. Привет, Илюша. Протяжно выдохнула. Нелегко мне дался разговор с любимым мужем, но справилась. Надеюсь, он ни о чем не заподозрил. Через пятнадцать минут я въехала с поселковой дороги на оживленную магистраль, забитую возвращающимися в город автомобилями».